Часть 2. Работайте лучше. Глава 6. Игнорируйте свою работу. Секрет. Делайте то, о чем вас не просят. Большинство тех, кто описывает вакансии для компании, делают это по одному и тому же тоскливому алгоритму. Ищут нечто похожее в Гугле а потом долго копируют, вставляют и убирают лишнее. Причина проста. Описывать вакансию очень трудно. Даже те, кто целыми днями подыскивает новых кандидатов и проводит собеседование, как правило, терпеть не могут придумывать эти характеристики. В них сложно уместить все необходимое. И каким бы длинным и подробным ни казалось такое описание, одно всегда остается неизменным нанимая человека на работу, никто и никогда не рассчитывает, что он будет выполнять только те функции, которые были заявлены в характеристике должности. Итак, описание вакансии – это не финишная черта, а линия старта. Да, вы должны выполнять свои обязанности, и вне зависимости от того, работаете ли вы на кого-нибудь другого или запускаете собственный стартап, Вам придется в том числе делать нечто такое, что будет вам не по душе или покажется слишком примитивным для человека вашей квалификации. Самые лучшие возможности проявить себя почти всегда обнаруживаются за узкими рамками ваших должностных обязанностей. Скорее всего, вам придется сделать что-то такое, чего вы не могли даже себе представить. Например, простоять, не шелохнувшись, немалое время на одном месте. Как я однажды встретился, так или иначе, с Альбертом Гором. Несколько лет назад мне выпала возможность посетить премьеру теперь уже ежегодного мероприятия под названием «Будущее сторителлинга». На нее собралась аудитория из представителей элиты, и я пришел с генеральным директором компании, в которой тогда работал, чтобы помочь ему с презентацией об искусстве сторителлинга. Я заучивал этот материал несколько недель, директор пообещал, что впервые даст мне возможность тоже рассказать о нескольких слайдах. Наше собрание проводилось в маленьком помещении в присутствии всего 25 высоких гостей, в том числе бывшего вице-президента США Альберта Гора. К несчастью, проектор, стоявший в комнате, оказался нерабочим, а у моего директора была презентация со множеством слайдов, без которых было бы крайне сложно донести ее смысл. Единственным выходом было показывать слайды прямо на ноутбуке. Учитывая размеры комнаты, это было вполне реальное решение, но тут возникла другая проблема. До начала нашего выступления оставались считанные минуты, а мы не могли найти стула или стола такой высоты, чтобы стоящий на нем ноутбук был виден большинству гостей. И тут стало ясно, какой будет моя <с predizzer> задача. «Мне придется держать ноутбук в руках все 45 минут, пока директор будет делать презентацию». К сожалению, в таком положении включиться в его рассказ было бы крайне неловко или даже невозможно, поэтому мой великолепный шанс заявить о себе канул в небытие. Но я не стал зацикливаться на себе, а сделал то, что было необходимо для спасения презентации. В тот момент я был очень расстроен». Но, оглядываясь назад, я понимаю, что получил тогда урок смирения. Каким бы важным вы себя ни считали, вы должны быть готовы сделать все необходимое, чтобы решить возникшую проблему, даже если для этого вам придется 45 минут изображать подставку для ноутбука. Человек, который привез в Америку лат. Одним из лучших примеров игнорирования должностных обязанностей может послужить история основания бренда, с которым многие из нас ежедневно имеют дело. В 1970-х годах Говард Шульц, руководитель группы специалистов по продвижению товаров шведской компании поставщика домашней утвари, получил неожиданно большой заказ на капельные кофеварки. Заинтересовавшись, он решил отправиться в Сиэтл и лично познакомиться с владельцем крошечной кофейни, которые его сделали, Джеральдом Болдуином и Гордоном Боукером. Весь следующий год Шульц настойчиво пытался убедить их взять его на должность директора по маркетингу, и в 1982 он, наконец, переехал в Сиэтл и вошел в штат маленькой компании под названием Starbucks. А еще через год посетил Италию, что, по легенде, и отправной точкой в создании того «Старбакса», который мы знаем сегодня. Ведь именно там он осознал, что кофейни могут стать для публики местом встреч, и что кофейные напитки в итальянском стиле, такие как латте или эспрессо, могут полюбиться и жителям США тоже. Вдохновленный он вернулся в Сиэтл и убедил владельцев компании «Старбакс» добавить эти напитки в меню. Шульц был уверен, что Бренд ждет большое будущее. Но хозяева боялись, что расширение обернется утратой индивидуальности, поэтому в 1986 году Шульц ушел из компании и открыл собственную сеть кафе под названием Иль-Джурналя. Через год Болдуин и Боукер выставили Старбакс на продажу, и Шульц мгновенно взял в суду на его покупку. Возможно, вы уже слышали эту историю о Шульце и его грандиозной роли в судьбе крошечной сети-кафе в Сиэтле, компания Starbucks, безусловно, достигла потрясающего успеха. Она имеет 21 тысячу кофеин в 65 странах мира, и ее нынешняя рыночная стоимость составляет более 70 миллиардов долларов. Однако, если рассмотреть весь невероятный путь, который Шульц проделал для того, чтобы возглавить один из крупнейших брендов мира, Можно выявить четкую закономерность. Он никогда не цеплялся за свою должность и не боялся выйти за ее пределы. Будучи руководителем группы торговых агентов, Шульц согласился на вдвое меньшую зарплату, чтобы перейти в «Старбакс». Занявшись там маркетингом, он стал добиваться быстрого расширения и в итоге был вынужден покинуть свой пост, стать предпринимателем и начать собственный бизнес. А когда возникла возможность купить бренд, пообещал инвесторам, что откроет минимум 100 новых кофеин за первые 5 лет своей деятельности, что с легкостью и сделал. Глядя на такого успешного предпринимателя, как Шульц, можно подумать, что подобных результатов способны добиться лишь единицы. Но, сделав из его истории правильные выводы, вы тоже сможете подстегнуть свою карьеру и достичь немалых высот. Шульц не ограничивался рамками своей должности ни на одном этапе своей карьеры, вне зависимости от того, насколько хороша была должность. И чтобы сформировать у себя такое же отношение к работе, совершенно не обязательно стоять во главе компании с многомиллиардным оборотом. Для начала надо просто выйти за пределы должности, указанной на визитке, и научиться мыслить шире, чем того требует ваша роль. Как начать делать то, О чем не просят? Подсказка номер один. Выявите реальную потребность. Как правило, у любого задания, которое вас просят выполнить, есть две составляющие. Само задание и та потребность, в которой оно обосновано. К примеру, профессиональные консультанты по порядку знают, что зачастую их нанимают люди которых мучает ощущение, будто они завалены по горло своим имуществом и не могут за ним уследить. В представлении такого человека оптимальное решение — создать новую систему организации вещей, чтобы разместить свое добро более удобным и эффективным образом. Однако самые толковые консультанты также понимают, что, как правило, проблема лишь частично связана с плохой организацией. И что на самом деле, помимо новой организационной системы, этим людям также требуются новые привычки. Чтобы стать более организованным, нужно еще и приучить себя придерживаться выработанной системы. Иначе чувство перегруженности и беспомощности вернется вместе с неизбежно нарастающим бардаком. Подсказка номер два. «Старайтесь сделать лучше». Предлагать улучшения, а не просто выполнять то, о чем попросили, это главный способ выйти за пределы своих должностных обязанностей. В вашей карьере будет масса моментов, когда вас будут просить что-нибудь просто сделать. Помню один такой эпизод, который произошел во время моей работы в Австралии. К нам приехала американская коллега, и меня попросили в срочном порядке помочь ей с организацией презентации для сиднийского коллектива. Перепроверяя ее слайды. Я поменял написание многих слов, потому что австралийцы используют британские правила орфографии. Она не просила меня этого сделать, но изменения заметила. Можно ли из-за своей инициативности нарваться на неприятности? Конечно. Но стоит ли оно того? В моем случае, да, оно того стоило. Когда в следующий раз возникла возможность поработать с американским офисом, эта коллега первым делом обратилась ко мне потому что тем своим крохотным поступком я продемонстрировал ей, что всегда стремлюсь не просто выполнить поручение, а предложить лучший вариант. Подсказка номер три. Перепишите свои должностные обязанности. Люди занимают те или иные вакансии из необходимости. Но это не значит, что слабое или неполное описание функционала для вашей должности — повод работать спустя рукава. Не ждите, когда ваши должностные обязанности будут пересмотрены или когда наступит какой-то запланированный момент для оценки качества вашей работы. Лучше соберитесь с мыслями и осознанно перепишите свой функционал. Вспомните, какую работу вы выполняете сверх своих обязанностей и подумайте о том, чем бы вы в идеале хотели заниматься чаще. Запишите это все на бумаге. В следующий раз, когда у вас появится возможность поговорить о своей роли на совещании с руководством, эти записи помогут вам самим четче осознать, в какое русло направлять разговор. В конце концов, вы лучше других знаете, какие функции должны значиться в описании вашей должности, если вы их уже выполняете.